«Молодильные яблоки». А был ли это сад? Аня уже не помнила, но мама называла это место садом. Они приезжали к бабушке в деревню, вдвоем, без папы, хотя и он тоже, но быстро уезжал обратно. Осенью сад тлел, сырел и чах, стоял запущенный, яблони неприбранными, и долго гнилой запах витал над ним, как душа на достлевшем теле. Зимой же стоял закованный в снежные латы, метели налетали на него и рвали во все стороны. Летом же он цвёл, как некрасивая женщина в минуты любви и нежности, странный, неловкий, засаженный криво, искромсанный из боков, заросший крапивой и травой, обведённый покосившимся забором, но пахнущий, цветущий, плодоносящий. Расли вишнёвые деревья, гнутые, кривые, с маленькими краснокоричневыми вишенками. В вишенках жили червяки и оставляли после своего ухода чёрные ранки. Червяки жили и в яблоках. Яблони были высажены далеко за баней. Первые ряды светло-серые стволы яблынь с круглоголовой кроной. За ними кудрявые, пыльные яблони послей за оградой забора, как дикие кони. Туда вглубь идти было нельзя. Под дикими яблонями жили две птицы, похожие на ворон, но не вороны. Одна с белым клювом ходила, подгибая ноги и переворачивала яблоки с румяного бока на гнилой, а другая сидела на ветке и смотрела ночами на Аню. А за старыми яблонями начинался ведьминский лес, сухой, сломанный, переплетённый, и никто там не жил, даже ветер. А за ведьминским лесом сад с молодильными яблоками. И если пройти через вороний пост, лабиринт ветвей ведьминского леса, через сон мор, то можно в этом саду сорвать яблоко, всё внутри золотое. И золотая слеза закруглится и покатится с надкуса по губам. Но все такие походы ночью, во сне. А днём всё пряталось. Яблони стояли широкие, как крестьянские бабы, и Аня делила яблоки на летние и осенние. Летние — округлые, широкие, белозелёные, под скользкой кожицей мякоть в тонких сероватых трещинках. Мама называла их папировками, но Ане слышалось пахучее, сделанное как будто из тонкой серой бумаги, слово «папироски». Ещё зрели яблоки, сизые, с восковым налётом, тёмно-красные. Под их кожицей текла бледно-красная кровь. Звались они звёздочками. Из летних яблок варили варенье, как и из смородины и малины. Смородина, чёрная, белая, красная, Висела на кустах стеклянными шариками. Малина, абрикосовая, пурпурная, бордовая, В белых усиках, мерещилась Ане невиданным насекомым, И страшно было глотать, и сладко. Вдали от всех рос крыжовник. Он был кислым, несмотря на сходство с виноградом. Ягоды зелёного крыжовника казались ане воздушными шариками с полосками, а розово-красные головками птиц с крошечными клювиками. Цветы росли отдельно, словно разбрызганная на ковре краска: золотая, синяя, пурпурная. В цветах жили мухи. И хотя сад был окружён забором, Он куда-то уходил прочь своими ветвями, травой, стелился дальше, сплетался с другим близким ему миром, и границы между ними были зыбки. В саду стояла баня, и текла узкая и мелкая река. Вдоль неё нависали волосами плакучие ивы. На деревянный мосток изредка выпрыгивала лягушка. Малахитовая шкатулка с выпуклыми янтарно-чёрными глазами. Она сидела среди травы и горестно урчала. На этом мостке мама мыла посуду, а Аня вытирала её синим полотенцем с красным вышитым яблоком. Из какого дерева была выстроена баня, из берёзы или сосны, никто уже не помнил. Вокруг бани росли лопухи и спорожниками. Влажные бутылочные зелёные утром и тёмно-синие вечером. Мама прикладывала подорожник к царапине. Не плачь, не плачь, давай я подую на ножку и приговаривала что-то, дышала теплом на ранку, а подорожник холодный, гладкий. Тихий ветер стоит над деревьями, листья движутся вверх вниз, и кажется, что они осыпаются на землю, но они все Целые. Такая была радость чистая в том месяце: красные яблоки, жёлтые яблоки и зелёные, горькие, не созревшие сливы. Их срывали и бросали на землю, и варенье. Так закончилось воскресенье. Вечером мама уехала в город, Аня плакала. Приеду, ты проснуться не успеешь. Утром мама не приехала. Аня тосковала, сидела на крыльце до обеда и обеденный сон прогоняла от себя, но всё-таки заснула вместе с бабушкой. Во сне кто-то открывал и закрывал калитку, но не входил. Когда Аня проснулась, мама с бабушкой в саду обрывали малину. "Я его не пущу, если приедет", повторяла бабушка, и обе они трясли малину как ворога. На столе под яблоней стояли имолированные тазы с лоснящимися ягодами. Варенье из них варили на много зим, варили и с утра, и до вечера. Ягоды с сахаром кипели в тазах, и долго оставался запах оседавшей пылью на листы смородины, малины. Банки с вареньем, ярко-пурпурным, сахарно-коричневым, уносили в дом, завернув в полотенца, как новорождённых, ставили в погреб. Свежее варенье почему-то бабушка берегла, запрещала есть сразу. И там, внутри стеклянного заточения, оно темнело много зим, наливалось кровью, старело, пахло вином, и когда наконец его открывали, слой белого снега, плесени с синими цветами, застилал его мармеладное нутро. Аня просовывала палец через этот пенистый снег, И выковыривала кусочек. Как ты долго спала? Мама улыбалась Ане, но Аня чувствовала, что под её улыбкой пряталось что-то холодное и тёмное. Они с бабушкой в белых платках. У мамы смуглая открытая спина, двигались лопатки. У Ани болела голова, казалось, что волосы слишком туго стянуты в косы, но они были распущены. «Дай, я повяжу тебе платочек», — просила мама, но платок не повязывала, а продолжала бросать ягоды в бидоны. В них уже не оставалось места, а ягоды все тукали и тукали. А не казалось, что они превратились в птиц и стучат клювами по дну. Она прижалась к маме. «Не могу на тебя смотреть», — говорила бабушка. «Не смотри», — повторяла мама, отталкивая Аню. «Ребенка покорми, ты же мать!» «Ничего не говори, ничего не говори, уйди, уйди!» Мама встала, задела бидон, ягоды рассыпались по траве. «Анечка, пойдем в дом, пойдем, моя хорошая!» Бабушка заглядывала в лицо, от нее неприятно пахло чем-то кислым, а не отворачивалась. «Просто уйди!» — повторяла мама. «Мой дом!» — возмущалась бабушка. мой дом не пущу его она ушла они остались вдвоём аня и мама аня клала малину в рот ей казалось что в рот заползают гусеницы мохнатые и кислые она тут же ротплёвывала ягоды на землю мама перешла с малины на вишню стоит спрятавшись в тени мама ты где выходит мама ты плачешь Нет. Аня трогает глаза, мокрые ресницы, плакала. Мама чистит вишню окарававленными пальцами, косточки в бетон, раздавленную вишню в таз. Обычно, когда Аня брала из тазика очищенную вишенку, мама говорила: "Эту нельзя, бери вот ту с косточкой, только косточку выплёвывай". А сейчас не говорила ничего. Можно было всё. Можно было встать и уйти, мама не заметит. Можно было есть и с косточкой, и без. Можно было, но ничего не хотелось. Хотелось спать, ломило тело, как будто солнце пролезало внутрь через маленькие трещинки в коже и жарило кровь. А всё другое, то, что снаружи, было холодным: трава, ведро, даже платье. Иди в дом. Но Аня не шла, перебирала ягоды, как мягкие цветные бусины, и пальцы окрашивались фиолетово-синей краской, не смывавшейся мылом, и пахли потом во сне чем-то кислым и розовым. Аня все хотела спросить маму, кого не пустит бабушка, но боялась спросить, потому что знала, кого. И с ужасом ждала, когда этот кто-то приедет. Он приехал вечером, когда солнце было уже красное. Мама не пошла его встречать. Машина урчала. Аня долго не выходила, аня обрадовалась, хотела выбежать, но мама не двинулась, и Аня осталась с мамой. Я привёз продукты, сказал папа. Аня, не выдержав, побежала к нему, а мама осталась около тазов и бидонов, опустив голову. Аня остановилась на середине пути, и никто из них не позвал её. Аня вспомнила, что у неё болит горло, спина и заплакала. Отец подошёл и взял на руки. Его рубашка пахла молоком и чем-то сладким, и был он другой, и пах по-другому. Тебя бабушка не пустит, шипнула Аня. Пустит. «Пустит», — растерянно повторял он, но в дом не пошел, а вернулся в сад. Мама в белом платке, он один проступал белым через темноту, чистила купленную у соседа рыбу. Рыба еще живая билась в ведре, серебряная, резная, и мама счищала чешуйки, блестевшие на помосте в ночи, в сумерках. Удары ножа, чешуя, как сбруя. Там орлы летят, гудят, плачут. Иди спать, говорит мама. Но они не уходят, сидит, дрожит. Ты горячая. Мама кладёт руку на лоб, рука холодная, пахнет жестяным ведром. Убрала ей, снова жарко, но запах остался тенью на лбу. За спиной ходит он. Он ходит туда-сюда, хочется обернуться. Но нельзя. Что-то страшное. Пусть скажет, чтобы не было страшно. И обернуться хочется. Но пусть он скажет, засмеётся. Летит чешуя, скользкая, серебряная, тонкими щепками. Рыба живая, бьётся в ведре, еле лодят по дну, страшно открывает рот, глотает последний воздух. Скоро умрёт. чувствует реку чувствует, что может уплыть она хочет в реку кто рыба ты её сейчас убьёшь кого рыбу голоса такие живые бьются как рыба о ведро река то движется, то замирает и каждый всплеск как шлепок поднимается тихая волна рыба открывает рот и он там стоит и может быть сейчас уйдёт. Пусть уйдёт. Бабушка всё равно прогонит. Пусть уйдёт, и мама перестанет плакать. Зачем ты приехал? спрашивает мама. Зачем ты приехал? Он что-то говорит, но не так, как всегда. А мама дрожит, у неё стучат зубы, и у Ани стучат Зачем ты приехал? Зачем ты врёшь? О чём он врёт? Мама отодвигается от них спиной, чешуя летит. Вот она на коленке, сырая, слюдяная. Отец курит сигарету. Иди, говорит мать. Иди в дом. Аня встаёт и идёт. Я посвечу фонариком, говорит отец. Ане хочется обнять его коленку. но она не обнимает, проходит мимо. Деревья легли ничком на землю, затанцевали. Ноги дрожат, Аня не знает, куда наступить, чтобы не в темное. Но отец догоняет, его огромная тень доводит ее до крапивы. «Беги!» Отец уже выключил фонарик и снова спустился к маме. Аня не может пройти через изумрудную хищную крапиву, возвращается к бане, садится на лавочку. Я ненавижу тебя. Меня тошнит от тебя, говорит мама. Аня чувствует, как ветви вишни качаются, пахнет рекой, кислыми листьями, острой мохоркой, и страшная птица ждёт знамения, чтобы вылететь из своего логова и клюнуть прямо в сердце. Я приезжала «А ты не ночевал дома?» «Ночевал». «Не ночевал. Я оставляла книгу под подушкой. Ты ее не вынул. Ты не спал в кровати». «Я спал». «Нет. Я приехала специально. Холодильник пустой». «Я не ел дома. Ты не жил дома. Жил». «Нет, нет», — говорит мама. Ее голос что-то вырывает из заняного сердца, и ветви колышутся все сильнее, царапают спину, Надо спрятаться под лавку, думает Таня, но под лавкой темно. Холодная скользкая трава забирается под кожу, как насекомая. А они заходят в тёплую баню. Мухи жужжат в темноте. Слышно, как мама повторяет: "Ненавижу, ненавижу, ненавижу". Отец то появляется, то уходит, то большой, то маленький. Аня просит его Возьми меня на ручки. Мне холодно. Он берёт, несёт в сад мутно-серый. Как много пыли, думает Таня. Как много пыли. Пыль лежит на деревьях. Вишни блестят сквозь пыль, как варенье через голубую плесень. Это не пыль. Это снег, говорит отец и опускает Таню на землю. Ноги у Ани голые, снег холодный. Сколько же ягод. Мама в белом платке поднимает с земли яблоки, засыпанные снегом, словно сахаром. Даёт Ане, но она отворачивается, плачет. Надо, надо, глотай. Заталкивает яблоко в рот. Аня выплёвывает, но мама снова суёт ей в рот, и она глотает яблочную гниль. Мухи садятся сами на платок. Отец сгоняет их в сторону, и они жужжат серым роем, и сквозь них, как через туман, жёлтым глазом смотрит на Аню птица, а за птицей яблоня, вся в золотых яблоках. Молодильные. Аня тянет к яблоку руку, но птица срывается с ветки, летит на Аню с жёлтым страшным глазом и разбивается яблоком. А потом снилось ещё что-то длинное, невыносимое, как скрип качелей или весел в уключенных лодке, и закончилось. Аня вышла в сад, молодой, новый. Аня пошла к реке, где должна сидеть мама и честить рыбу. Чешуйки прозрачные блестели среди травы, как слёзы. Вот дорожка к реке, вот помост Но реки нет, высохла. Вместо нее только высокая трава, овраг и ивы, раступившись, смотрят на Аню. И птица с белым клювом катает яблоко туда-сюда, тук-стук.